Все они приняли меня по-братски, с распростертыми объятиями. Я с первого же раза сказал им, что буду скоро женатый человек. Так они и принимали меня за женатого человека. Живут они в пятом этаже под крышами, собираются как можно чаще, но преимущественно по средам, клевенькие и боленькие. Это все молодежь свежая. Все они с пламенной любовью ко всему человечеству. Все мы говорили о нашем настоящем будущем, о науках, о литературе.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 Они говорят об мне чуть не с благоговением. И Катя уже говорила Левеньке и Бореньке, что когда она войдет в права над своим состоянием, то непременно тот же пожертвует миллион на общественную пользу. И распорядителями этого миллиона верно будут Левенька и Боренька и вся их компания, спросил князь. — Неправда, неправда, стыдно отец так говорить. — С жаром скричал Лёша. Я подозреваю твою мысль. — А об этом миллионе действительно был у нас разговор. И долго решали, как его употребить. Решили наконец, что прежде всего на общественные посвящения. Да, я действительно не совсем знал до сих пор Катерину Федоровну. Заметил князь, как бы про себя, все с уже уж насмешливой улыбкой. Я, впрочем, многого от нее ожидал, но этого. Чего, чего? Прервал Алёша. Что тебе так странно? Что это выходит несколько из вашего порядка?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 и всем, и принести на общую пользу свою лепту. Про лепту ты еще мы в прописях читали. А как эта лепта запахла миллионом, так уж тут и не не то, не то. И на чем держится все это хваленое благоразумие, в которое я так верил? Что ты так смотришь на меня, отец? Точно ты видишь перед собой шута, дурачка? Ну что ж, что дурачок? Послушала бы ты Наташа, что говорила об этом Кате. Не ум, главное а то, что направляет его. Натура, сердце, благородные свойства, развитие. Но главное на этот счет есть гениальное выражение Безмыгина. Безмыгин — это знакомые Левеньки и Бореньки. И между нами голова, и действительно гениальная голова. И далее, как вчера, он сказал к разговору, дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак. Какова правда? Такие изречения у него по минутно, Он сыплет истинами. Действительно, гениально, заметил князь. Ты все смеешься? Ведь я от тебя ничего никогда не слыхал такого. И от всего вашего общества тоже никогда не слыхал. У вас, напротив, все это как-то прячут. Все бы пониже к земле, чтобы все росты, все носы выходили непременно по каким-то меркам, по каким-то правилам, точно это возможно. Точно это не в тысячу раз невозможнее, чем то, об чем мы говорим и что думаем, а еще называют нас утопистами. Послушал бы ты, как они мне вчера говорили.